Евгений Далматович. Ухмылка. Сестре Миродин. Ну, а стен? Стена есть по сути часть человека, ибо знает он или не знает, а это ген в взрослых. Лешь для детей не существует стен. Томас Транстрёмер. Поставив коробку на подоконник, Элис распахнула окно и поёжилась от хлынувшего в комнату октябрьского холода. Порыв игривого ветра вреднича подхватил со стола фантики от конфет, разметал альбомные листы с рисунками, даже сдёрнул новенький постер с симпатягой поп-исполнителем, любимцем Элис, и швырнул беднягу в пыльный угол. Затрепетал огонёк свечи в орту улыбчивой хэллоуинской тыквы. Перепуганные взметнулись занавески. Следом едва слышно скрипнула дверь, и во мраке любопытством блеснули зеленоватые глаза. Тёмная ночь, очень-очень тёмная, сказала Элис, выбираясь в сад. Она обернулась и посмотрела на притаившуюся у двери кошку. Динка, проболтаешься маме с папой, я с тобой больше не вожусь. Никогда. Можешь потом даже и не упрашивать. Динка ничего не ответила. Лишь усмехнулась на манер всех кошачьих, с видом явного превосходства и толькое недопонимания. Как же так вышло, что человек венец творения природы? Когда ступни Элис коснулись земли, старый дом тяжело вздохнул. Дрожь недовольства пронезлась по его коридорам и комнатам, заглянула в каждый закоуток, насторожив при этом старинные часы с кукушкой в прихожей и поучая семейство на чердаке. переполошив мирно дремлющие на полках книги и вспугнув первую стайку безобидных мышиных грёз. Означало ли подобное поведение дома, что необходимо срочно вернуться и лечь спать? Об этом Элис постаралась не думать. Да и вообще, о том, что касается такой нудятины, как вовремя лечь спать, или, например, сесть учить уроки, она старалась думать по возможности реже. В картонной коробке из-под обуви закопашились, заскулели Не надо жаловаться. Нет, нет, покачала головой Элис. Даже не начинай. И разрывая липкий осенний туман, поспешила к темнеющему невдалеке лесу. Чаща будто и одна ощерилась рязину в свой зев, пропустила в самое недро. В заярошевой опалой листву Элис побежала быстрее, при этом всеми силами пытаясь не смотреть по сторонам. Уж больно мрачно вокруг было. Угрожающе ухнул филин. Где-то хрустнула ветка. Впереди мелькнула какая-то тень, или почудилось, Элистаропилась, крепко накрепко прижимая к груди коробку и не обращая внимания на доносившийся изнутри скулёж. А за спиной сгущалась и гремест начала темнота. Расправив свои чёрные крылья, она мало-помалу слизывала огни уличных фонарей и сияние не спящих домов, причмокивая, всасывала возгласы дряженых, жадных до конфет детворы. Что ж, вот мы и пришли. сказала Элис какое-то время спустя и отдышавшись добавила Ух, жутковато. Так, скрипнув давно не смазанной калиткой, она шагнула на территорию старого кладбища. Положив коробку на землю, Элис глянула на осыпавшиеся мраморные фигуры: печальные бескрылые ангелы, что простирали к небу руки, да замшелые и лишённые лиц девы. Затем скосилась на заброшенные усыпальницы и обвитые плющом могильные плиты, имён на которых было не разобрать. Прислушалась. Один только шёпот ветра в кронах, а в остальном удручающая полная тишина, вязнущая в ушах безмолвие. И всё равно казалось, будто некто поглядывает из мрака, возможно, натужно с присвистом дышит, выжидает чего-то. Уважаемый призрыки и вурдалаки, Прокашлявшись, сказала Элис. «Пожалуйста, не пугайте меня. Я знаю, что сегодня ваш любимый праздник, но и мое дело не ждет. Так что вы уж постарайтесь не обращать на меня внимания. А я обещаю недолго вас тревожить. Честно-честно». Призраки и урдалаки фыркнули, тут же утратив интерес к столь чудной гости. Элис же отыскала припрятанную накануне днем лопату и, кряхтя, принялась копать яму. А есть ли смысл мёртвым беспокоить живых? Услышала вдруг Элис, когда живые сами наровят побеспокоить мёртвых. Бледный месяц, усыпанный звёздным блеском небесной чернотени, неожиданно наклонился, потом и вовсе шмякнулся на бок, сделавшись похожим на дьявольскую улыбку. Сверкнули два жёлтых, полных лукавства глазища. Через мгновение От бесчленённого москами облаков полотна ночи отделился клок искрящейся темноты. Он нырнул навстречу Элис, вихрем пронёсся над её головой и опаясал ствол рощини в далекой яблоньке, словно змея с библейских картинок, и уютно пристроился на ветке. "Удивительно", воскликнула Элис. "Я встречала много всяких кошек: лазующих под деревьям, прыгающих с крыш, ласковых и дразнивых, мурлычущих и шипящих". Тонких и толстых, но ни разу еще не встречала кошек летающих. «Значит ли это, что таковых не существует?» Усмехнулась темнота, сделавшись огромным улыбчивым котярой. «Этакие иллюжен с демоном, не иначе». «Не знаю, не знаю», задумалась Элис. «А значит ли это, что таковые существуют? Вот у меня есть кошка, Динкой звать, но она не летает, ни разу еще не летала». Только если когда её брат подбрасывал. Котяра хитро облизнулся. "На, «Ну, ты же меня видишь, верно?" "Вижу." Элис была сбита с толку, но потом, вспомнив что-то, решительно топнула ножкой. "А ещё я вижу дивные сны, в которых полным-полно единорогов пасущихся на невиданных лугах. А луга эти находятся в невиданных странах, полных различных чудачеств и чудес. Вот." И все во этого, разумеется, не существует. как отнул котяра. Разве не так? Ценкта землис этос. Ну и детишки пошли. С хода переплюнут любого лысобородатого скептика. Впору вам уже арендовать слова Гётовского Мефистофеля. Узнал учёный ответ, что не баллас с тобой нет, что не попало в ваши руки противно истинам науки. Чиба хозяин, честь не смог, то заблуждение и подлог. Ничегошеньки не поняла, нахмурилась Элис. Не славеечка, странные вы какие-то стишки рассказываете. Котяра раздражённо дёрнул хвостом, выдохнув себе под нос что-то вроде: "Видать наследственное", он неторопливо, со знанием дела, принялся вылизывать лапу, то выпуская длинные острые когти, то пряча их. В коробке же снова кто-то заскребся и заскулил, на что котяра лишь пошевелил ухом и вида не подав, что его заинтересовала эта самая коробка с ее скребущимся содержимым. «С вашего позволения, господин кот, я бы хотела продолжить», сказала Элис и вновь взялась за лопату. «Осталось только Книксон сделать. Ну и заполучить мое позволение», отозвался котяра. «Кни что?» – смутилась Элис. Никогда раньше не слышала таких слов. Да и вообще, вы все очень странно говорите. И стишки, и не стишки. А зачем мне ваше позволение? Ну, а разве не ты сама заявила, что с моего позволения хотела бы продолжить? Так вот, я не позволяю. А я не продолжаю, вздохнула Элис и выпустила из рук лопату. Та бесшумно упала на рыхлую землю и тут же была окутана молочной пеленой тумана. Раскачиваясь на ветру, поскрипывала кладбищенская калитка. В лесу у грюма ухнул филин, где-то вдали тоскливо завыл оборотень. В низине на болотах, сверкая своим причудливым фонарём, промеж заросли рогоза непрекаянный слонялся дух пеньчушкин Джека. В небе же радостно гагоча промчалась на метле красавица ведьма, а из густевшегося тумана выплыло ещё одно грустное, пригрустное привидение. такое же клубящееся, как и сам туман. Рваными дырами глаз оно посмотрело сначала на Элис, затем на Котяру и, провыв что-то невразумительное, убрело обратно в ночь оплакивать свои трагедии, стеречь свои тайны. Элис проводила его настороженным взглядом, поежилась. «Холодно и жутко!» – пожаловалась она. «Это от того, что сейчас ночь, и ты на кладбище!» – усмехнулся Котяра. А ещё, потому что сегодня Хэллоуин. Спасибо, капитан очевидность, грозного Селис. Капитан очевидность, котяра соскользнул с любимой ветки и растягся по земле чёрной кляксой. В мгновение спустя перед Элис вспыхнули два глаза, остроклыка засияла улыбка. Юная леди Сальвавения умеет язвить. Элис была смущена. Очасти даже напугана вся этой зубастой демонстрацией, и поэтому быстро произнесла: "Масленничный мурлыка, простите, я не хотела вас обидеть". Котяра помял лапами влажную землю и выгнул спину, сладко потянулся. "Не хотела и не обидела", хмыкнул он, вальяжно прохаживаясь вокруг коробки. "А что внутри?" "Внутри ничего", поспешно ответила Элис. И это ничего, скулит и скребётся. Признаться, не доводилось мне встречать столь шумное ничего. А ещё почему-то это ничего пахнет. Ф -ф -ф -ф. Котяра принюхался и презрительно фыркнул. Псиной. Нет, я нисколько не против такого названия для сих бестолковых тварей, но всё ж мне Трудно сдержать любопытство, а любопытство, как известно, движущая сила прогресса. И он вжидающе уставился на Элис. "Я просто хочу как можно скорее вырасти", произнесла та. "А, но это совершенно не похоже на что-то э, споркум. Что так стесняться? И до каких, позволь спросить, высот ты желаешь расти?" «Не знаю», – пожала плечами Элис. «До тех, пока меня не станут называть совсем-совсем взрослой», – Котяра прицикнул. «Нынче, как понимаю, совсем-совсем взрослость находится где-то между пятью футами и шестью с половиной». «Хм. В свое время знавал я одну девочку. На тебя, похоже. Звали ее Алиса. Юная мисс Лидл». Так вот с помощью пирожков и пузырьков она вытворяла невероятные штуки со своим ростом. Однако не думаю, что она считала это взрослостью. Мою прабабушку звали Алиса, сообщила Элис. И она тоже любила пузырьки и настойки, только вот пирожков не пекла. Некий восдыхатель по имени Чарли Доджсон даже сочинил сказку о её чудесствах. — сказал Котяра, все так же выжидающий глядя на Элис. — Сочинил, естественно, не без моего прямого содействия. — О чьих чудачествах? — запуталась Элис. — О чудачествах Алисы. — Вашей или нашей? — Элис неуверенно посмотрела на Котяру. — Одной единственной, — промурлыкал тот, а после добавил. «А еще мистер Доджсон описал занятную страну чудес». «А, я фильм такой смотрела про...» Элис изумленно уставилась на улыбающегося котяру. «Про Алису в стране чудес». «Но не читала». «Нет». «Ох уж мне эта современная молодежь!» Тряхнул тот головой. «Все бы им только смотреть». Верить, правда, ни во что, они желают. А если уж решиться во что-то поверить, то непременно выберут такую несусветную чепуху, что шанс на загребке дым вам стоит. Ну ведь на то сказка и сказка, заметила Элис. Разве не так? Заранее знаешь, что ничего такого не бывает. Разве не верно? Котяра прислушался к вою оборотня в лесу, проводил взглядом очередное бестолковое привидение. Может и верно, а может и нет, загадочно отозвался он. Так что в коробке. Моё детство, сдалась Элис и сердито глянула на злосчастную коробку, в которой опять что-то заскреблось и заскулило. А вот это уже интересно. Оживился котера и прыгнув к яблоньке, вмик ощутился на ветке, вальгод на свисе в передние лапы. Так расскажи мне историю, милая. Я жду. Понимаете, господин кот, начала Элис. Нет. Пока что не понимаю, хмыкнул котяра. Ну, в общем, я устала, что всё время приходится таскаться в эту дурацкую школу, учить эти дурацкие уроки, заниматься этой дурацкой музыкой и прибираться в этой дурацкой комнате. Невыносимо и по-дурацки. Да, в смысле, у меня совсем не остаётся времени на игры, подружек и кино. А ещё мне не разрешают подолгу сидеть в интернете. Батя Андрей жда не ладен, скривился котяра. Но ты продолжай, я слушаю. Мой брат, например, сутки напролёт торчит за компьютером. Ты и папа тоже. Захотели ночью включили, захотели выключили. Ну разве так можно? Нет, так определённо нельзя, покачал головой котяра. А мне вот запрещают, воскликнула Элис. Мама постоянно твердит, что когда я вырасту, тогда и буду делать всё, что пожелаю. Всё-всё-всё, что душе угодно. Но до тех пор я вынуждена мыть распроклятую посуду и ходить в растреклятую школу. Вот я и подумала, что мне надо скорее уже вырасти, стать совсем-совсем взрослый и делать всё-всё-всё, что душе угодно. А-а. На плечах тут коробка. Видите ли, господин кот. Нет, пока что не вижу. В ней, в этой коробке, то есть, в запаре это моё детство. И мне кажется, если я похороню его, детство это моё, разнесчастное, злосчастное, то больше уже не буду ребёнком. Ведь если нет детства, то ты не ребёнок, получается, кто ты? Эктаже, взрослый. А значит, можно делать всё-всё. Часами сидеть в интернете, играть во всякие игры, не ложиться спать до рассвета, не мыть посуду и вообще ничего не делать. «Интересная логика», – хохотнул Котяра. «И для этого ты выбрала ночь на Хэллоуин». «Ну да», – кивнула Элис. «Самое подходящее время, чтоб кого-то похоронить». Котяра в который раз осклавился. «Так мог рассудить только ребенок», – задумчиво протянул он. «Стало быть, ты не безнадежная». «Простите», – не поняла Элис. «Ответь». «Что ты станешь делать, когда тебе надоест ничего не делать?» «Как что?» — изумилась Элис. «Я... я буду... А разве такое может надоесть?» «А разве не может?» — изумился в ответ котяра. «Ну, по крайней мере, ничего не делать лучше, чем делать что-то, чего ты делать не хочешь», заметила Элис. «Возможно», — согласился котяра. «Но кто сказал, что взрослость означает делать только то, что хочется, и не делать того, что не хочется. Элис, в которой раз была сбита с толку, она вновь посмотрела на коробку, а затем и на ямку, которую успела выкопать, пока странный котяра не спрыгнул с неба. Кладбище окончательно заволокло туманом, в густоте которого сновали беспокойные призраки. Пускали слюни Вурдалаки, шебаршилась прочая нечисть. За спиной таинственно шумел лес, а ещё дальше, в занесённом опалой листвой перекрое, в ворчливом старом доме на окраине мирно спали родители. Сидел за компьютером брат, вылизывала лапу Динка. "Позволь, я кое-что тебе покажу", сказал котяра. "Позволяю", хитро подмигнула Элис и вздрогнула, так как котяра внезапно исчез. Осталась лишь висящая в пространстве улыбка, досияющая да насмешкой глаза. Смотри. Это то, что снится твоим родным, сказал котяра откуда-то из пустоты. Элис вдруг оказалась в пыльном сером коридоре, наполненном скучающими серыми людьми. Вновь и вновь люди эти перебирали ворох бумажек, что-то бухтели, ворчали, рычали себе под нос. и с нескрываемым раздражением поглядывали на бесчисленные двери с красными табличками. Кто-то входил в одну дверь и через несколько минут выходил из нее с бумажкой, которую нужно было отнести в соседнюю дверь, где предстояло взять новую бумажку и уже с ней вернуться обратно в первую, либо же следовать в третью дверь. И так до бесконечности». Все эти люди показались Элис весьма чудными, ведь таскаясь из одной двери в другую и собирая бумажки, они радовались точно младенце в люльке, каждый пройденной двери и каждой новой бумажке. При этом многие из них осознавали, что толку от этих бумажек ноль, а количество дверей, которые ещё предстоит посетить, растёт в геометрической прогрессии с каждой пройденной дверью и с каждой полученной бумажкой. Кто-то даже противно запел «Без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек», и на подобные бесполезные блуждания у них уходила вся жизнь. Люди даже успевали состариться в этом нескачаемом коридоре, иных и вовсе выносили отсюда на носилках дежурившие здесь же санитары. При этом те, кого несли на носилках, истошно барыкались и сопротивлялись, с пеной у рта, требуя вернуть их в заветную очередь, так как им де предстоит посетить ещё неслыханное множество дверей, и у них же попросту нет времени на такую глупость, как собственное маятявшееся ни за горами смерть. Это сновидение твоей матери, объяснил котяра. Как всё печально. сказала Элис: "Представь, каково ей, если даже по ночам вместо единорогов и стран полны чудачества и чудес, и снятся коридоры с дверями и люди, поющие о какашках. Очень-очень печально. Смотри дальше". И опять Элис очутилась в каком-то непонятном коридоре, наполненном людьми с бумажками. И все эти люди ломились в дверь к одному сидящему за столом человеку, который со скучающим видом смотрел на все эти бумажки и ставил под ними размашистую подпись. Иногда он ухитрялся отвлечься от изнуренных лиц и протянутых ему бумажек и украдкой поглядывал в окно, за которым раскинул своей ветви большой старый клен». Человек помнил, как когда-то давно, будучи ещё мальчишкой, он любил лазить по таким вот деревьям и лететь с рогатки по нахохлевшемуся воронью. Тогда он представлял себе взрослую жизнь иначе. Он видел её полной опасности и захватывающих приключений, далёкие страны, морские берега, кровожадные злодеи, которых он непременно победит, и черноокие красавицы, которых обязательно спасёт. И уж никак не думал он что в итоге окажется заперт в такой вот затхлой, пропитанной бумажной и человеческой пылью каморке, где нету зла и добра, лишь повседневная рутина, каморке, где его с утра до ночи будут осаждать требовательные взгляды да загрибующие руки. Как жалка его, вздохнула Элис. Но почему он не стал путешественником? Он же взрослый, и может делать всё-всё-всё, что душе угодно. Об этом ты уж сама спроси. Дернул хвостом котяра. «Ведь это сновидение твоего отца». «Ну разве...» Элис замялась, так и не договорив. «Смотри дальше». Третий сон оказался еще более странным. В нем не было ни коридоров, ни вздыхающих людей. Лишь одни сплошные бумажки, которые сыпались и сыпались откуда-то сверху, устилая пол под ногами. «Деньги», — уточнил котяра. В центре же комнаты на коленях ползал тощий и измученный человек. Взмокший от натуги, он сидел, сохватить порхающие в воздухе купюры, либо пытался поднять их с пола, но по какой-то причине у него ничего не выходило. Купюры словно ускользали из его рук или же подобно воде просачивались меж скрюченных пальцев. Человек взлился, лязгал зубами, как дворовый пёс. скреп пол и стены, ломая себе ногти, но ничего не мог поделать. А это сновидение от твоего брата, сказал Котяра, ведь он ещё не совсем взрослый, но уже скоро им станет. Так всё грустно, очень при-очень грустно, который раз покачала головой Элис. Но почему им не снится что-то другое? Ведь во снах много чего можно сделать. Ведь на то они и сны, правда? Ага. А ещё, думаю, ты заметила, как твоя родня относится к праздникам. Взять хотя бы нынешнюю ночь. Они не нарядились в страшил. Не ходят по соседям, крича сладость или гадость, даже не заперлись в чулане, чтобы поиграть с доской уиджи. Они не стали провожать дух осени, но попросту улеглись спать. Вот таим никакого дела нет. Почему всё так? А потому, что кто-то слишком уж ожирвался повзрослеть, назидательно произнёс котяра. А ведь взрослость это отнять не всё, всё-а вся, что душе угодно. Взрослость это бесчисленные заботы и хлопоты, и как следствие, утрата веры в чудеса и чудачество. полная неспособность находить волшебное в обыденных мелочах. Взрослые не боятся вымышленного, они боятся настоящего. А это куда более гадкий страх. Он вздохнул. Я уж молчу о том, что для взрослых Рождество зачастую лишь полночный ужин с подарками. Хэллоуин Осенье маскарад с бутафорскими скелетами из папье-маше. Страна чудес абсурдная выдумка в детской книжке. Вот и остаётся им исключительно скупая повседневная серость. А она, инсам, построена всё на тех же бумажках, дверях и коридорах. Они снова были на кладбище, среди безкрылых мраморных ангелов, над дробных плит мрака и тумана. Это всё так неправильно, сказала Элис. Неужели взрослые не фантазируют, не мечтают? ей з редко. Отозвался котяра, перебравшись на ветку повыше. На что есть фантазия без веры? Не верь ты, что на кладбище водятся призраки. Увидел бы ты их. А не верь ты, что коты умеют улыбаться, разговаривала бы со мной. Наверное, нет. Согласилась Элис и подобрала коробку. Значит, я ошибалась во взрослости. И теперь мне уже что-то не хочется взрослеть. Все эти бумажки и двери одним словом фу. Рано или поздно всё равно придётся, зеванул котяра. Просто не стоит в этом деле торопиться. Пусть всё идёт своим чередом. Тогда я домой, господин кот, решила Элис. Рада была познакомиться. Ну раз мне тут делать больше нечего, значит, мне тут делать больше нечего. Котяра улыбнулся и издал звук очень похожий на мурлык. Погоди минутку, вдруг сказал он и соскочил с яблони. Может, всё ж покажешь, что там в коробке? И почему оно воняет псиной? Да, конечно, мне стало упрямиться Элис и открыла коробку. Внутри сидел трясущийся от страха той-терьер. «М-да», – поморщился котяра, – «что за спирохета полида? Стоило ли спасать такое детство?» «Таким уж я его себе представляю», – пожала плечами Элис, – «махоньким, напуганным, но милым». «Ну и ну», – распушил усы котяра, – «всякое я повидал на своем веку, но такое». Если это и я есть символ современного детства, то нынешнее время ещё более безумно, нежели карнает у чермовой королевы. И в данном случае я бы с радостью поддержал её гневный крик: "Отрубить ему голову!" Элис ничего не ответила на столь обидное замечание. Бережно прижав коробку к груди, неторопливо пошла к выходу с кладбища. На полпути обернулась и посмотрела на улыбку, застывшую в темноте. Все, что осталось от котяры. «А ведь я забыла спросить, как вас зовут, господин кот?» Улыбка стала шире. «О, у меня тысячи имен, моя дорогая. Еще больше обличий, в которых я являюсь разным людям». На мгновение, лишь на долю секунды Элис увидела нечто совершенно иное, сокрытое как за хитрющей улыбкой, так и за кошачьей грацией. Она увидела тощего, разрисованного человека с холодным взглядом, увидела хитрого фокусника на фоне разноцветных карнавальных огней. Разрисованный человек приглашал зевак в бесконечный зеркальный лабиринт. Фокусник же заманивал на колесо обозрения, откуда люди сходили уже иными, отличными от тех, кем были прежде. И вот эта жутковатая парочка обращалась к маленькому мальчику по имени Рэй, Лукаво ухмыляясь, они вещали ему о загадочных людях осени, разъясняли прелести, доступной только детям под лунной мистике. Я шелест ветров в ночи, скрип половиц на чердаке, шорох из-под кровати. Миг, и видение изменилось. Теперь Элис видела величественного пурпурного дракона, что парил в снегопаде над спящим городом. дракона, что нёс у себя на спине тяжелобольного юношу. Этот дракон забирал жар болезни, взамен же рассказывал о восхитительных и жутких чудесах, населяющих нашу реальность. Яфатом, лишённый границ фантазия. Миг и уже новое видение. Теперь Элис видела потрепанного старика с чёрным при чёрном, перевёрнутым вверх тормашками лицом. с острыми белыми зубами. Этот пугающий человек словно возник из темени ночи и подпредостерегающая карканье воронья беззвучно шагнул в освещаемый сальными свечами кабак. Скользнув зыбкой тенью вдоль грязной стены, он подсел к бледному захмелевшему мужчине, принялся на шёпотать ему на ухо кошмарные тайны изнанки мира, будто история о погребённой заживо деве либо же о косматом чудовище, продирающемся в дом сквозь каминную трубу. Много ещё о чём. Я страх и ужас, ведь чудеса под разумивают удивление, а оно нередко таит в себе и боязнь. Миг и видение вновь поменялась. Перед Элис предстал худой чёрный кот, свойнравный и независимый зверь, гуляющий меж мирами. И кот этот помогал одной чудаковатой девчонке справиться со злой колдуньей, огромной паучихой, явившейся в образе доброй мамы, во всём потакающей непослушным детям и жаждущей пришить им заместо глаз пуговицы. И чуть позже кот передавал эту историю одному писателю, а тот в свою очередь рассказал её всему миру. И я предостережение бы важно помнить, что за каждым пряничным фасадом обязательно предаётся голодный рот. Мик и всё опять преобразилось. Чёрный кот вдруг сделался пушистый, улыбчивый, и помогал он отныне уже совсем другой девочке, которая показалась Элис смутно знакомой. Эта девочка заплутала в лабиринте собственных грёз. Бедняжка угодила в лапы обезумевшей королевы в алом И вполне могла поплатиться за это головой во всех смыслах. Я смысл в том, что кажется бессмысленным. И так ещё множество самых различных видений, натуральный калейдоскоп сотканный из лунного света образов, объединённых общей идеей таинственности, причудливости и полночного волшебства. На ты можешь звать меня Чешер. наконец сказал котяра. Элли стряхнула головой, прогоняя наваждение. Кот Чешир. Чешир-кот, задумчиво произнесла она, а после крикнула: "Спасибо! Всегда, пожалуйста". Она застенчиво потопталась на месте. "Господин кот, а мы с вами ещё когда-нибудь встретимся?" "Вполне возможно", было её ответом. "Тот понимаешь ли, всё зависит исключительно От тебя Элис кивнула, сделала пару шагов и снова остановилась. Она обернулась, желая спросить, что же всё-таки это значит, но котяры уже и след простыл. Евгений Долматовिच. 4 марта 2012 года. Читал Chase 2024 год.